Эксклюзивный выпуск культовой программы Модель для сборки специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Именинники, дорогие, поздравляю вас in hunde Анна Китаева Посредники И давай, Ваня, его в 21 первую, деловито сказал врач Пусть пообщается И на барана посмотрит, ему полезно Звеняев быстро отошел от двери ординаторской, чтобы не получилось, что он подслушивает. Больничный коридор был пуст. длинные унылые кишка, выкрашенная в беспросветно сортирный цвет. По правую руку, если смотреть от входа в отделение, тянулся ряд одинаковых дверей, а по левую располагались окна. За окнами был внешний мир, просторное небо, вольный ветер, свободу идти на все четыре стороны. Звеняеву немедленно захотелось туда. «Черт, черт, черт!» — отчаянно подумал он. «Как это я так попал?» Медбрат Ваня бесшумно вышел из ординаторской и деликатно кашлянул. Засмотревшийся в окно Звеняев подпрыгнул. «Простите!» — пробормотал он. «Нервы ни не к черту!» Фраза получилась дурацкая, лишняя. Звеняев прикусил язык, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь. Ясно и так, что нервы у него не в порядке, иначе был бы он здесь, а, -а. Хотя подошедший со спины Ваня мог и здорового шугануть. Ростом под 2 метра кулачищи, во, бицепсы-трицепсы под медицинской одежонкой играют. Воображению легко рисовался Ваня, складывающий оригинальные из самых буйных пациентов и завязывающий аккуратными бантиками рукава смирительных рубашек. Кстати, интересно, есть у них тут буйные? Спросить, что ли? Хотя что уж теперь спрашивать. Поздно. Культурист Ваня тем временем бережно взял Звеняева под локоток и повлек по коридору. Перед четвертой дверью он остановился, хлопнул замок ключом, тихонько подтолкнул впавшего в ступор Звеняева через порог, опустил рядом сумку с его вещами, и дверь позади новичка закрылась с негромким, но внятным щелчком. его стало по-настоящему страшно. Он затравленно осмотрелся. Палата была самая обыкновенная. Пустые, гадко-зеленые стены. Справа рукомойник, слева вешалка, окно, хорошо хоть без решетки, и четыре кровати. Слева на ближней кровати кто-то лежал, замотанный в одеяло с головой, как клетчатая мумия. На дальней левую у окна сидел худощавый мужчина в спортивном костюме «Адидас» и читал глянцевый журнал. «Здравствуйте!» — вымучил из себя Звеняев. Мужчина отложил журнал. «День добрый!» — весело сказал он. «Выбирайте кровать!» «Мне вот у окна больше нравится, а вам?» «Мне тоже!» Звеняев сглотнул, поднял сумку, сделал несколько шагов до кровати, сел. Страх понемногу уходил, но скованность оставалась. «Игорь!» — представился Звеняев. «Игорь!» — представился Звеняев. «А вас как?» «Денис», — сказал подощавый «Может, на «ты»? Вроде ровесники. Мне 32». «34», — кивнул Звеняев. «Можно и на «ты». «Сейчас угадаю, как ты сюда попал», — усмехнулся Денис. «Работаешь менеджером, что называется, среднего звена. Нагрузки адские. Начальство на тебя отрывается, подчиненные не слушают. В отпуске забыл уже, когда был. Бессонница, таблетки, бестолку». С женой последний раз спал, короче, еще до отпуска. Дерганой стал, память никакой. А как-то после двух суток без сна отрубился на важном совещании. В общем, пять секунд до нервного срыва. Жена тебя уговорила, пока до большого греха не дошло, сдаться на лечение. Точно? «Так бы и сказали, что вы мой психолог», — надулся Звеняев. И нечего комедию устраивать. «Дурашка», — нежно сказал Денис. Я тебе про себя рассказывал. Я сразу понял, что вы не пациент. Продолжал бурчать Звеняев. И тут до него дошло. Как? Подскочил он. Тихо. Денис приложил палец к кончику носа. Альдебаранчик разбудишь. Клетчатая мумия заворочилась, меняя конфигурацию выступов и впадин. А он псих? Свистящим шепотом спросил Звеняев. «Все мы тут психи», — пожал плечами Денис. «Куришь?» «А можно?» — удивился Звеняев. «Да что ты как первоклашка разозлился вдруг, Денис?» «Ты им бабки платишь? Платишь. Не маленькие, между прочим. Кто тебе курить запретит?» «А дверь-то закрыли?» — возразил Звеняев. «С той стороны на замок?» Денис молча ткнул пальцем в направлении кнопки на стене рядом с дверью. На табличке под кнопкой значилось «Вызов медперсонала». «Насильно держать не будут, веско сказал он. Но деньги не отдадут. Я тут второй раз, понял?» В первый раз истерику закатил, на волю рваться стал. Выпустили, я дома побыл и вернулся. Заплатил по новой, теперь раньше, чем через оплаченные две недели, я отсюда не выйду. «Почему?» — глупо спросил Звеняев. «Отдыхаю!» Денис закинул ноги на спинку кровати, лег, поправил подушку под головой. «Спокойно тут!» «Бляха-муха с чувством!» — сказал Звеняев. «Это ж какая у нас долбанная жизнь, если отдыхать в сумасшедшем доме приходится!» Денис негромко рассмеялся. У него был приятный смех. Обычно Звеняеву чужой смех раздражал, а сейчас несколько «Лучше здесь, чем в могиле!» — заметил Денис. «Кэмл будешь?» а -а, «Спасибо!» Звиняя, взял сигарету, досадливо хлопнул себя по карману. «Я свои дома оставил, и зажигалку, думал, почему-то нельзя». «Ничего, я в первый раз тоже не въехал», — серьезно сказал Денис. «Ну, теперь уж запасы так что кури, не стесняйся». Он клацнул Зиппо. Закурили. Денис молчал. Звеняев засмотрелся на тлеющий кончик сигареты. Миниатюрный костер с тихим шипением поглощал крошечные дрова, рождаясь из дымок. И тот медленными волнами расходился в воздухе. Звеняев вдруг заметил, что в палате очень тихо. В спокойствие спокойствии объяло его, как теплая ванна. «Слышу тебя точно, кэмл на всякий случай уточнил он. Денис широко усмехнулся Глупые мы люди, сказал он Спешим, торопимся Куда? Зачем? Нет бы остановиться Подумать в тишине Да где ты ее найдешь, подхватил Звеняев Дома телевизор, в машине радио На работе компьютер И мобилка везде достанет Мать ее, ищете высоких технологий Помолчали слушать тишину», — мечтательно подумал Звеняев. «Закрыться дома?» «А лучше уехать на дачу, отключить всю технику». «Ага, как же, жену тоже отключить?» «И вообще, мало ли что в тишине услышишь». «Нет», — неохотно сказал он, — «не выходит». «Слишком просто было бы». «И банально, ты уж извини». «Я тебе что-то предлагал», — удивился Денису. Звенеев дернулся, хотел обидеться и рассмеялся. «Не знаю, как от врачей», — сказал он, — «но от тебя мне точно польза. Я уже стал в три раза нормальнее, чем час назад». «Всегда пожалуйста», — развел руками Денис. «Извини еще раз», — Звенеев помедлил. Не хотелось создать неловкую ситуацию, но не спросить он не мог. «Ты правда пациент? Не похоже, что у тебя проблемы». Денис перестал улыбаться, спустил ноги с кровати, сел прямо. «А если буйный?» — мелькнуло у Звеняева. «Если я его разозлил!» «Знаешь, Игорь, — сдержанно сказал Денис, — врачи здесь умные, поверь мне, и методика работы у них правильная. Я бы сказал, что они посредники». «То есть?» — не понял Звеняев. но ну, они создают ситуацию...» Иногда человеку нужно просто выговориться Тебе, понимающий, кивнул Звеняев И мне тоже, согласился Денис А проблем у меня до дохренища Я их тут потихонечку сортирую И кое-что уже знаю, как решать Ты по образованию кто, спросил вдруг, Звеняев? Математик не удивился, Денис Виден системный подход, усмехнулся Звеняев А я биолог Хотел когда-то... Да, неважно «Значит, математика тоже своих адептов не кормит!» «Стране победившего капитализма нужно менеджера», — хмуро изрек Денис. «Да ни хрена мы ей не нужны», — горько сказал Звеняев. «Ни как ученые, ни как эти... вообще не нужны. Мы и себе-то не нужны». «Кризис среднего возраста», — заметил Денис. Он снова забрался на кровать с ногами и оперся о спинку. «Вот и пройдено чуть больше половины...» «Бродский, знаешь?» «Как заметил старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины» Звеняев выругался «Тоже вариант», — согласился Денис и замолчал «Глупо звучит», — подбирая слова, начал Звеняев «Но как-то хотелось в жизни сделать что-то значительное» И тут проснулся Альдебаран Фигура, замотанная в клетчатый одеяло, рывком села на кровать. Одеяло с складками сползло на плечи, как капюшон, и оттуда выглянула голова, лохматая до невозможности. Альдебаран оказался мужиком лет сорока. У него был нос, картошкой густые брови и красная рожа, впрочем, последнее могло оказаться явлением приходящим. На звеня его уставились блекло-голубые глаза без всякого выражения. «Здравствуйте», — сказал Звиняев, свернувшийся осторожностью. Денис хмыкнул. «Я баран сказал мужик. Звиняев промолчал. Это не прозвучало похоже на то, как человек представляется. Неважно, называет он при этом паспортную фамилию или кличку местного значения. Есть характерная интонация, по которой понятно, что человек говорит о себе лично. Или, может, не интонация, а... Сумма жестов, мимики. Никогда Звеняев не задумывался над подобными вопросами, но сейчас понял совершенно четко. Третий обитатель палаты вовсе не знакомился с ним. «Я — Альдебаран», — повторил тот и уставился в угол. Голос был механический, усталый. Как будто он повторял эти слова сотни тысяч раз и был готов повторять их еще и еще. Я Альдебаран. Даю пеленг. Бип. Бип. Бип. Мужик встал, неуклюже выпутываясь из одеяла. Наступил на него, не заметил, оставил валяться на полу. Выбрался на пустое место между вешалкой и рукомойником и затоптался, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. Бип. Бип. Даю пеленг. «Нифига себе!» — тихо сказал Звиняев. «И надолго это он?» «По-разному бывает!» — лениво отозвался Денис. Альдебаран покачнулся и остановился. «Бип!» — сказал он. Косолапин направился к умывальнику и спустил спортивные штаны. Зажурчало. «Ответьте Альдебарану!» — тоскливо сообщил он в пространство тоскливо сообщил он в пространство и подтянул штаны. «Я — Альдебаран». «Что-то значительное совершить, говоришь?» — подал голос Денис. Звеняев вздрогнул. Оказывается, он сосредоточился на несчастном Альдебаране, так что забыл и о собеседнике, и о предмете разговора. «Хотелось, да», — медленно сказал он. «Вообще-то...» «Черт, он меня сбил совсем!» «И как теперь руки мыть?» «Ну, кран он не трогал», — хмыкнул Денис. «Ни руками, ни чем-нибудь еще. И, хочешь сказать, ты в умывальник не ссал ни разу?» «Ох, ерунда!» — нервно сказал Звиняев. «Да сто раз, конечно. И столько же раз с женой ругался из-за этого». «Правильно, все правильно. Живой человек он...» «Я Альдебаран», — громко сказал Альдебаран, вернулся к своей кровати и лег лицом вниз. «Нормы», — вздохнул Денис. «Правила и ограничения. Мы хотим одного, делаем другое и боимся себе признаться». «В чем?» — мудро усмехнулся Звеняев. Во всяком случае, он надеялся, что усмешка вышла мудрой. Хорошо бы даже все всепонимающей. «В том, что мы живые и полны противоречий». Денис не успел ответить. Открылась дверь, впуская медбрата Ваню. Он катил перед собой столик с подносами ужин Лаконично сообщил Ваня, ставя подносы на тумбочке перед Денисом Извиняевым с ловкостью жонглера или официанта. Следующим движением он уже склонился над Альдебараном и, обняв его за плечи, заставил сесть, поднял с кровати и вывел за дверь. Сделано это было с материнской заботой и отцовской непреклонностью. Альдебаран даже не бипнул. «По большому сходить повел, — серьезно сказал Денис. — И накормит его, небось, на кухне, чтобы тебя не смущать с непривычки. Золотой парень, Ваня. На пятом курсе медицинского, между прочим. Давай-ка поужинаем, пока не там. «Что я тут делаю?» – думал Звеняев, разламывая вилкой котлету. «Вполне приличная котлета. Да. Я запутался в себе и в своей жизни, это правда». Мне нужна помощь, я не боюсь в этом признаться, но я же не сумасшедший. Просто нервы. Жизнь такая бессмысленная, безумная. Жизнь, а не я. И Денис не сумасшедший. Вот Альдебаран, да. Какое-то у него странное страшное лицо. Пустое. Пустая оболочка и голос тысячелетнего робота. Может, мне всего-то и надо было... Посмотреть на настоящего психа, чтобы понять «Раньше говорили Душевно больной!» Невнятно сказал Денис Жуя Звеняев вздрогнул Реплика Дениса показалась ему ответом на его собственные мысли Но, наверное, Денис тоже вел внутренний монолог И не дотерпел до конца трапезы Решил поделиться «Несчастные мы люди!» Подумал Звеняев Боимся открыться родным, тем, кто рядом И пытаемся выплеснуть душу случайным знакомым, попутчиком, собутыльником Вдумающего это слово, говорил Денис Душевно больной, понимаешь? Душа болит Наовсе не безумец, не с ума сошедший Не об уме речь, а душе Понимаю, тихо сказал Звеняев скрипнула дверь, впуская Ваню и умытого, причёсанного, благостного альдебарана. Не глядя по сторонам, он устремился к кровати и лёг. Медбрат склонился к нему, со шприцем выпрямился. «Снотворное», — сказал он. «Хотите?» «Нет», — быстро сказал Звеняев. «Даже слишком быстро». Он успел пожалеть о своей быстроте, глядя, как меняется выражение лица Дениса. Надежда... Сомнение, напряжение, хмурая решимость Нет, сказал наконец Денис Сегодня не надо, спасибо Баня вышел молча, бесшумно Он ухитрился даже посудой звякнуть выкатывая столик Звеняев с удивлением отметил, что за окном стемнело Легкие сумерки вошли в палату и замерли в ожидании Спугнут их электричеством или не спугнут? «Не зажигай свет», — попросил Денис. «Не надо». Да я не знаю, где», — пробормотал Звеняев. Вечер сместил акценты. Фигура Дениса потерялась на фоне стены. Комната словно бы изменила пропорции. И голоса людей в сумерках зазвучали иначе. «Извини», — хрипло сказал Денис, — «Я ведь тебя обманул». «В чем?» – без удивления спросил Звеняев. Он вытянулся на кровати, заскрипев пружинами, и стал смотреть в потолок. Там пробегали летучие блики отраженного света. но не обманул, конечно», – после запинки продолжил Денис. «Просто не все сказал. Не досказал. Когда рассказывал свою историю, как я сюда попал... Я тебе не сказал главного. Почему я не сплю? Почему бессонница? Ты не переживай, усмехнулся Звеняев и почувствовал на губах усмешку, как нечто отдельное, самостоятельное, вроде бабочки. Бабочка, улыбка, невидимые в темноте. Чеширский кот наоборот. Звеняев стряхнул непрошенную дрему. Ведь об этом никому не говорил, сказал он. Даже врачам не сказал. Только намекнул не больше. «Откуда?» Денис вскочил, лязгнув кроватью. Задохнулся. Упал обратно, затих. «Теперь моя очередь», — мягко проговорил Звиняев. «Мне будет проще, да? Ночью можно сказать то, на что не решишься днем». «Не надо» лука сказал Денис Ты слышишь голоса, уверенно сказал Звеняев Точнее, голос Он говорит на незнакомом языке Отдельные слова понять нельзя Но вместе они складываются в точный смысл Он сообщает факты, данные И просит, требует, умоляет рассказать о нем людям Всем на планете Обязательно всем Прошептал Денис едва слышно нужно отдельным личностям Влеченным властью Откуда ты знаешь? Дурашка Мстительно улыбнулся Звеняев Я говорил о себе Он постарался произнести это твердо Но голос предательски дрогнул Сорвался за ночью выдохнул Звеняев Я слышал его и спрашивал себя Неужели я сумасшедший? Я прочитал у ему всего по психиатрии Я думал, да, конечно, это бред, но... А вдруг правда? И как узнать? Пойти куда? Сразу к врачам, и никто бы не стал разбираться Стали бы лечить Сколько? Перебил его Денис Год больше Полгода, ответил Звеняев «Больше, чем я мог себе... А ты?» «Почти год», — сказал Денис с горькой гордостью. И я пытался найти способы сообщить. Хоть кому-нибудь. Знаешь, это безнадежно. Во всех официальных инстанциях есть такие, ну, подбойники, чтобы гасить психов. Любое государственное лицо, любую организацию осаждают эти неадекватные граждане. Контактеры, изобретатели вечных двигателей и прочие благодетели человечества. Я выяснял, косвенно, конечно. Никаких шансов. Мы абсолютно замкнуты для контакта. Если бы я еще был уверен полностью, наверняка, что это не бред. Какая ирония, хмыкнул Звеняев. «Человечество ищет братьев по разуму в космосе, они стучатся к нам в голову, говорят в полный голос, спать не дают, блин, а мы не можем добиться, чтобы люди нам поверили». «Я и сам себе не верю», — вздохнул Денис. И я пробормотал Звеняев. Что-то небольшое ударилось в окно. Звеняев вздрогнул. «Летучая мышь, наверное», — сказал Денис. И баран глухо донеслось с дальней кровати. Звеняев вздрогнул еще раз. «Может, все-таки свет включим, Рокко?» попросил он. «А то нервы как совсем того». «Не надо», — трезво сказал Денис. «При свете все, что мы наговорили, станет казаться полным бредом. Нам сделается стыдно, мы замолчим и постараемся себя уболтать, что все это не имеет ни смысла, ни значения. А проблема останется нерешенной». «Взрослые, солидные люди!» В сумасшедшем доме подхватил Звеняев. «Частной неврологической клинике» поправил Денис. «Ах, хрен редьки!» Звеняев слабо махнул рукой. Какая-то мысль блуждала по краю сознания, махала хвостиком, дразнилась и не давалась толком разглядеть. «Слушай, Денис, мы же ученые», — сказал он. «Ладно, не состоявшись, но все-таки...» «Мы можем мыслить логически, а, коллега?» «А о чем мыслить, — поинтересовался коллега?» «Ну, поставим эксперимент. Как-то друг друга проверим, перепроверим, что ли? Вопросы позадаем, раз уж мы взаимно признались». «А что, — оживился Денис, — можно! Если мы оба психи, то это один вариант, а если оба нормальные...» «В темноте, как большой зверь, заворочился и засопел Альдебаран» де Альдебарану» сонным гнусавым голосом потребовал он. «А если он тоже не псих?» — обреченно спросил Звеняев. «Может, психов как таковых нет вообще? Все они на самом деле слышат голоса, то есть голос, и у них от этого крыша едет, а?» Денис вскочил. «Ты что, дурак?» — громко и зло спросил он. «Альдебаран тут при чем? — При чем я тебя спрашиваю? Звеняев тоже встал. У него колотилось сердце. Они стояли друг перед другом во тьме, сжав кулаки, готовые к драке. — Я просто предположил, — осторожно сказал Звеняев. — Возможно, нам сообщали разные данные. Денис отступил на шаг, голос его звучал примирительно. — Но я установил довольно точно, что они ведут передачи с направления... Созвездие Лебедя Орион устало сказал, извиняя их. Судя по тому, когда их сложно лучше, а когда хуже Ну, еще по некоторым параметрам Со мной говорят со стороны Ориона Поздравляю, сухо сказал Денис и опустился на кровать Мы психи, самые настоящие Проверка состоялась Можем сдаваться на лечение по полной программе иззвеяев подошел к окну потрогал подоконник бездумно посмотрел на темнеющий за окном сад нет коллега мягко сказал он может быть мы душевно больные это да и мы двое и все человечество не нужножное само себе человечество которое так хочет с кем то поговорить и боится Похоже, у нашей цивилизации кризис среднего возраста. Но мы с тобой не сумасшедшие. Мы просто слышим разные голоса, понимаешь? Не один и тот же, разные. «И что теперь?» — отрешенно спросил Денис. «Значит, мы ничего не прояснили. Пусть голоса разные, как это доказать?» «И что это доказывает?» «А давай не будем ничего доказывать», — предложил Звеняев. «Ни сами себе, ни друг другу, ни внешнему миру». «У меня есть мысль». Мысль была та самая, которая прежде не давалась, но теперь Звеняев ухватил ее и держал крепко. «Помнишь, ты сказал посредники?» «Про врачей уточнил Денис» извиняев досадливо дернул плечом. Спохватился, что собеседник его не видит, и выразил то же чувство невнятным хмыканьем. «Неважно. Ты хорошо сказал тогда, кому-то просто нужно поговорить, а кто-то организует ситуацию». «Ты предлагаешь?» начал Денис неуверенно, словно пробуя слова на вкус. «Или твоим нужен контакт непременно с землей?» вдруг испугался Звеняев. «С человечеством!» «Нет, кажется...» – удивленно ответил Денис. «Кажется, они просто ищут контакта с кем-нибудь». «Мои тоже!» – с облегчением выдохнул Звеняев. Некоторое время в палате было тихо. Слышалось лишь тяжелое сонное дыхание Альдобарана. Нарушил молчание Денис. Будь по-твоему. Если уж люди не хотят быть адресатами контакта, оказаться посредниками тоже хорошо, даже почетно. Я боюсь, после паузы признался Звеняев. И я согласился, Денис. Страшно, но кажется, необходимо. Слушай, Игорь, а как мы это технически... Просто будем говорить вслух, пожал плечами Звиняев То, что услышим внутри Надеюсь, Ваня не прибежит Не прибежит, если кнопку не нажмем Денис встал А мы не нажмем Ну вдруг Не сговариваясь, они шагнули навстречу И коротко обнялись что, если голос не придет?» — запоздал испугался Звиняев, и тотчас голова стала знакома гулкой, как вестибюль ночного метро. Чужая речь зазвучала в гулкой пустоте, норовя сложиться в слова. Извиняев сделал то, чему прежде противился. Позволил губам повторять эти странные, притягательные звуки — «Я посредник», — билась в висках. «Я хочу вам помочь». «Я всего лишь посредник». Звеняев прилег. Краешком сознания он еще отметил, как с соседней кровати голос Дениса произнес странное созвучие. Голос в голове Звеняева и на его губах сменил интонацию. Теперь это был вопрос... Со стороны Дениса пришел ответ, и мысли звеняева взорвались восторгом, недоверием, тревогой, радостью. Ночь окончательно растворила в себе комнату. В ночной тиши два человеческих голоса разговаривали друг с другом на неведомых людям языках. И время от времени третий, усталый, хриплый, безнадежно бурмотал сквозь сон. «Я Альдебаран», — даю пеллинг, — барану Альдебарану», Бип. — «бип-бип-бип-бип».